Берлин. 23 сентября. После недельного отсутствия прошлой ночью английские бомбардировщики прилетели вновь и продержали народ в убежищах 2 часа 20 минут. Для большинства людей это оказалось просто шоком, так как им всю неделю твердили, что англичане пытались несколько раз прорваться, но силы противовоздушной обороны неизменно заставляли их повернуть назад. Из-за этой бомбардировки местные газеты опять беснуются по поводу британских преступников. Заголовок на всю полосу в Нахтаусгабе. Новый акт ночного пиратства. Эта же газета пишет в редакционной статье. Вчера Уинстон Черчилль вновь отдал приказ английским летчикам сбросить бомбы на мирное население Германии и продолжить таким образом убийство стариков, женщин и детей. Берзенцайтинг утверждает... что прошлой ночью Черчилль продолжил серию своих преступных ударов по мирному германскому населению. «Честно говоря, — продолжает газета, — Черчилль относится к такому типу преступников, которые в своей тупой жестокости не способны ничему научиться». «Конечно, пока Геббельс диктует подобного рода чушь немецкой прессе, немцы, я думаю, не смогут воспринимать ночные бомбардировки так, как британцы. Если бы Лондон был чуть-чуть решительнее, он бы это осознал». Стратегия британской авиации, видимо, заключается в том, чтобы сосредоточить удары на военных заводах и складах. Но несмотря на то, что им удалось поразить несколько важных объектов, например, заводы Лёйна, где уголь перерабатывают в бензин, бомбы в них попали, но окончательно не вывели из строя, ясно, что англичане не смогли нанести ощутимый урон германской военной промышленности и уничтожить большое количество складов. «Все, что они должны делать...» Это держать немцев по ночам в их сырых холодных подвалах, не давать им спать и трепать им нервы. Их нервы и так уже порядком истощены за семь лет затягивания поясов в ходе нацистской мобилизации для тотальной войны. Вчера вечером ко мне зашел один старый немецкий знакомый. Сейчас он служит в Люфтваффе и последние три недели летал в составе экипажа ночного бомбардировщика на Лондон. Он рассказал любопытные подробности. Первое. На него произвели впечатление размеры Лондона. Говорит, что они три недели бомбили город, а его еще, на удивление, много осталось. По его словам, перед вылетом им часто сообщали, что свою цель они обнаружат по квадратной миле, охваченной в городе, пожарами. Однако вместо квадратной мили пожаров виднелись только разрозненные очаги. Второе. Они подлетают к Лондону на высоте от 15 до 16 тысяч футов. пикируют до 10 тысяч с этой высоты сбрасывают свои бомбы, что слишком высоко для точного ночного бомбометания. Они не решаются спускаться ниже 7 тысяч футов из-за аэростатов заграждения. Он характеризует зенитный огонь над Лондоном как весьма ожесточенный. Третье. Экипажи немецких ночных бомбардировщиков, по его словам, устали. Они постоянно перерабатывают. Люфтваффе рассчитывали уничтожить Королевский ВВС в ходе дневных операций, как они уничтожили польскую, голландскую, бельгийскую и французскую авиацию. Поэтому пренебрегли подготовкой достаточного количества личного состава для ночных боевых действий. Имеющиеся экипажи, признался он, летают четыре ночи в неделю. В отличие от доктора Геббельса, пропагандистская машина которого внушает людям, что британские летчики – трусы, если не грубые скоты – Мой знакомый совершенно откровенно говорит, что немецкие пилоты в полном восхищении от своих британских противников, от их мастерства и храбрости. Особенно их восхищает один английский пилот-истребителя, который вечно рвется в бой с окурком сигарет и щегольски зажатым в уголке губ. Если этого парня когда-нибудь собьют на германской стороне фронта, немецкие летчики поклялись, что спрячут его и не сдадут в качестве военнопленного. Четвертое. Он подтверждает, что по ночам английские бомбардировщики устраивают сущий ад на французском и бельгийском побережье. И очень часто внезапно налетают ночью и расстреливают из пулеметов базы немецких бомбардировщиков именно в тот момент, когда те взлетают или совершают посадку. Пятое. Он подтверждает, что Геринг действительно летал над Лондоном. Эту новость сообщили здесь представителям иностранной прессы. но из немецких газет изъяли, что заставляет нас усомниться в ней. Шестое. Он рассказывает, что англичане построили множество ложных аэродромов и забили их деревянными самолетами, однако немцы большинство из них уже распознали. Он подтверждает, что из полета на Британию немецкие бомбардировщики возвращаются на разные базы, причем редко на те, откуда они взлетали. По его словам, Бомбардировщики стартуют с аэродромов, разбросанных по Франции, Бельгии, и Голландии, но всегда по строгому графику, чтобы избежать в темноте столкновения. Точный обратный курс из Лондона они всегда получают заранее, чтобы самолеты, которые заходят в зону боевых действий, не столкнулись с теми, которые ее покидают. Он дал интересное объяснение большой трепке, которую немцы получили во время дневного налета в прошлое воскресенье, когда, по данным англичан, было сбито 185 немецких самолетов. В основном бомбардировщиков. По его мнению, у немцев произошла ошибка в расписании, и немецкие истребители, которые должны были прикрывать бомбардировщики, слишком рано прибыли в назначенный пункт встречи у британского побережья, и бомбардировщиков там не обнаружили. Прождав 20 минут, они вынуждены были вернуться домой, поскольку у них кончалось топливо. Бомбардировщики прилетели наконец-то стороны Северного моря, но истребителей сопровождения там не оказалось. И британские перехватчики их сбили. Он сообщил, что немецкие ночные бомбардировщики летают эскадрильями из семи самолетов. Он также настаивал на том, что каждая база Люфтваффе докладывает точные цифры своих потерь, а их фальсификации занимаются либо в штабе, либо в Берлине. Он подтверждает, что Люфтваффе не удалось пока заполучить превосходство над Англией в воздухе, хотя пять недель назад, когда я был на Ламанше, немцы уверяли, что это дело каких-нибудь двух недель. Это достоверный факт. Уже примерно две недели назад немцы отказались от широкомасштабных дневных воздушных атак на Англию и перешли главным образом на ночные бомбардировки, что само по себе уже признание поражения.